Глава девятая. София. Когда детектив кратко рассказал суть дела, я пришла в замешательство. Замок, ста мечей, пешенебельный отель с уклоном на здоровье благодаря воде. Сам король рад посещать это место в летние месяцы. Я читала в журналах, что в этом замке часто проходят балы, разные мероприятия для элиты, и, конечно, он славится своими целебными минеральными процедурами. «Оказаться среди гостей замка — просто несбыточная мечта». Но это случилось. Я почесала макушку, потом постучала пальцами по столу. Мужчина всё это время наблюдал за мной и молчал. А меня распирало от эмоций, что дело будет проходить в столь прекрасном месте. «Да, дело. Очень странное дело. Можно я повторю услышанное? Вдруг я не так всё поняла?» Проговорила задачина. даран улыбнулся одними гуалками губ кивнул облизнула губы и заговорила. «Значит, вашему начальству пришло письмо от хозяина замка ста мечей, которому он просит прислать детектива и обязательность драконов, потому как ему кажется, что в зимние праздники само чудо-годие или за день до него, или после, его убьют. И вам, <кхм> нам, нужно найти предполагаемого убийцу до совершения убийства. Все верно?» «Все верно», — подтвердил Даррен. Я захлопала глазами, подалась к детективу и спросила шёпотом. «Но почему он думает, что его хотят убить? Что заставило его сделать такие выводы? Если всё так, его хотят убить, то есть тот или те, кого он подозревает?» «Забавно», — вдруг хмыкнул даран «Не ожидал, что вы зададите правильные вопросы». Я робко улыбнулась. «Круг подозреваемых огромен», — сказал детектив. А выводы он сделал правильные. «Роберт Скайп...» он же хозяин замка отеля, в течение последних двух месяцев, получает характерные угрозы. Сначала это были просто записки, где сообщалось, что в праздник зимы он будет мертв. Роберт эти угрозы сначала не счел достойным из своего внимания. Детектив умолк, а я от нетерпения его поторопила. «Я слышу в ваших словах «но». Что же дальше?» Дарен снова улыбнулся и сказал. «Будьте терпеливы, София». Снял купол тишины, который полностью заглушал наши голоса, чтобы никто из присутствующих не услышал нашу беседу и подозвал Кельнера. «Извольте чайничек фруктового чая на двоих». В сию же минуту поклонился Кельнер и умчался исполнять заказ. Даррен снова возвел купол тишины и продолжил. Господин Скайп заинтересовался шутником, когда понял, что ни он, ни маги не могут его отследить ни по почерку, ни по магическому следу ох нам рассказывали о таком!» перебил я детектива, решив блеснуть знаниями. «Шутник использовал артефакт, стирающий все отпечатки ауры и искажающий почерк. Но это запрещенный артефакт!» Мужчина покачал головой и насмешливо произнес. «София, когда преступники следуют букве закона?» Я стушевалась, покусала нижнюю губу и пробормотала. «Вы правы, милорд». «И вы правы, София». Затейник использовал артефакт. «Этот факт подразумевает... что?» «Что?» — захлопала глазами. «Артефакт, стирающий отпечаток ауры, хоть и запрещенный, но при желании достать можно. Только плати. А стоимость у него запредельная». «Значит, это кто-то очень богатый». «Верно». «Нам принесли чай». Детектив разлил душистый напиток по кружкам и продолжил. После записок начали происходить мелкие, но весьма неприятные пакости. Он сделал глоток и дождался, когда я тоже выпью чая и отставлю чашку. И потом сказал. Господину Ская в его личную спальню, кабинет, столовую стали подбрасывать тропики птиц, мелких животных. «Записками?» — поинтересовалась я. «Нет». Но дальше стало хуже. От угроз преступник перешел к действию. Начались покушения, подстроенные под несчастные случаи. То люстра внезапно упала в то место, где недавно стоял Роберт. То лошадь на прогулке внезапно понесла, и он упал, едва не свернув себе шею. То опасные артефакты резко вышли из строя и едва не взорвали его. И так по мелочи. «Какой ужас! У него, наверное, развился невроз?» — проговорила с сочувствием. «Не без того, думаю», — хмыкнул детектив. Он обложил себя всевозможными защитными артефактами, нанял профессиональную охрану из наемников. Маги сплели ему мощную защиту. Но даже с учетом всех этих мер преступнику удается проникать в личное крыло Роберта и доставлять ему все большее неудобства «Приятного мало. А господинская уже обращался к властям?» «Обращался», — кивнул даран «Расследование стоит на месте». «Хм...» — озадачилась я и проговорила. Если позволите, то в своем купе я бы все записала и составила схему. А на месте нужно будет обязательно опросить господина и учесть его мнение насчет подозреваемых. Уверена, что у него есть мысли, кто желает ему зла». Детектив вдруг засмеялся и сказал. «Отличное начало, напарник». Мне стало неимоверно приятно от похвалы господина Ашера. Почувствовала себя на седьмом небе от счастья, подарила мужчине улыбку и только хотела поблагодарить его за похвалу, и что напарником назвал, как он вдруг сказал. София, прошу вас не строить слишком грандиозные планы. Расследование в реальной жизни вовсе не игра. То, что вам сейчас кажется просто милой и интересной головоломкой, может оказаться крайне сложным, опасным и запутанным делом. Будьте бдительны. Договорились? Моя улыбка сошла на нет. Я сделала предельно серьезное лицо и кивнула со словами. «Конечно, господин Ашер». «Я все понимаю. И позвольте высказаться. Я не считаю это дело игрой. В принципе, никакое дело не считаю игрой». Сила исцепила пальцы и добавила тихо. «Просто знайте это». «Хорошо», — ответил он довольно сухо и протянул мне папку с моим делом. «Изучите». «Мое дело?» — нахмурилась я. «Зачем мне изучать себя?» Детектив хмыкнул. «София, в этой папке краткая биография вашей личности». Лишь сухие факты. Все остальное — данные по делу. Здесь все копии документов, протоколы, заявления, допроса. Хорошо, все изучите. За ужином я хочу услышать ваше мнение. Вот тогда я окончательно решу, напарник вы мне или просто очаровательное сопровождение. Если второе, то я смирюсь с тем фактом, что вы скрасите мои трудовые будни». Резкая перемена поведения детектива меня обескуражила. «Ещё мгновение назад он был милым, обходительным, а сейчас передо мной сидит циничный хам». «Очаровательное сопровождение?» — переспросила я и силой жала папку в руках. Края немного смялись. А потом я прокрутила в голове его первые слова, скинула на Дарна взгляд полное возмущение и негодование и прошипела. «Вы меня обманули. Здесь на меня ничего нет. Я думала, тут, тут... А вы... Как вы могли?» Я осеклась, так как в горле образовался горький ком. На глаза набежали слезы. Я разозлилась на детектива Ашера, но еще сильнее разозлилась на саму себя. Я ведь подставила себя. Все рассказала этому человеку, как на духу. Виртуозный манипулятор вывел мне на эмоции, и я раскололась. Меня не интересует, что вы там надумали. Тот факт, что вы легко сознались содеянным, говорит о вашей неопытности, наивности и чрезмерной порядочности. «Это плохие качества?» спрашиваю угрюмо. «Что вы! Это прекрасные качества для юной девушки», произнес Даррен. «Но для человека, занятого в сыскном деле, нужно быть более терпимым, закрытым, держать эмоции под контролем. Эмоции мешают видеть истину. Но это все придет с опытом. Или не придет». Последние слова он проговорил со снисходительной улыбкой. «Но я рад, что вы сознались». «Ложь для меня неприемлема, София, запомните это». Я не верил своим ушам. Меня обвели вокруг пальца. Меня обуревали эмоции, в основном обиды, разочарования и раздражения. «Вы погрузились в пучину эмоций», — заметил мое состояние Даррен. «Возьмите себя в руки, София. Расследование не терпит чувств. Нужно быть предельно собранной, холодной и расчетливой. Если будете так отчаянно открыто реагировать на любые жизненные выпады, то быстро расшатаете себе все нервы». «Я... я не бесчувственная глыба льда, милорд», прошептала чуть не плача. «Но я постараюсь стать хоть чуточку ледышкой». Детектив хмыкнул. «Вы молодая и неопытная студентка, София. Я принимаю этого внимание до поры до времени. Вы должны понимать, что в основном расследование то же самое, что копаться в чужом белье». Поверьте, это белье всегда не свежее, зачастую гадкое, мерзкое, даже омерзительное. Люди полны пороков, леди Тернер. И нас, детективов, следователей, дознавателей, до да всех служителей закона, захлёстывает целая лавина преступников, жертв, свидетелей, лживых людей. Но мы должны быть бесстрастны и сохранять невозмутимость, даже если ты видишь развороченный, выпотрошенный труп или узнаешь мерзкую тайну благородной семьи. Даже при таких событиях необходимо направлять свои усилия на выяснение правды. Возьмите себе на заметку, София. Когда эмоции под контролем, тогда лучше всего работает интуиция. И тогда вы сможете слышать ее. И чистый разум, не затуманенный гневом, переживаниями и прочими ненужными эмоциями, принесет благоприятные результаты». Он закончил длинную речь и посмотрел на меня, как на неразумное дитя. Я сглотнула, закусила губу, потом выдохнула и произнесла. «Прошу прощения, господин Ашер, вы абсолютно правы». «Перед вами, леди Тернер, не гипотетический случай из учебника, а суровая реальность. Дело господина Скай реальное, и если я не найду того, кто желает ему смерти, он будет убит. Счастливо оставаться». «Что? Вы уходите?» — ляпнула глупость. «Да, возвращаюсь в свое купе», — ответил он насмешливо и поднялся. Оправил свой безупречный костюм и направился на выход. Я подскочила следом, прижала к груди папку и поспешила за мужчиной. «Я вас не подведу, обещаю», — заторотурила ему в спину. «Прямо сейчас буду изучать бумаги». «Хорошо, вечером узнаем, на что вы способны. Хочу надеяться, что судьба не ошиблась, даровав вам такой шанс». «Она не ошиблась, милорд». «До вечера, София», — сказал даран и, не глядя на меня, скрылся в своем купе. «До вечера» прошептала уже в закрытую дверь. Вошла к себе и плюхнулась на диванчик. «Какое жуткое и одновременно прекрасное начало! Мне ни в коем случае нельзя разочаровывать детектива. Мужчины и женщины в принципе не воспринимают серьез, когда мы стремимся заняться чем-то серьезным и значимым. Медицина, магическая наука, расследование, адвокатская практика. Большинство мужчин, да и женщины не отстают от них». «Называют тех из нас, кто следует за мечтой и своим талантом, аморальными, даже непорядочными. Эти люди дремучие невежды, погрязшие в глупых предрассудках. Я не могу дать детективу Ашеру ни малейшего повода усомниться в моем уме и профессионализме. Не могу позволить себе провал. И не хочется мне, чтобы детектив считал меня просто хорошеньким сопровождением. От этой мысли скривилась. А значит, прочь сонливость. Достала блокнот, перо для письма и открыла папку «С делом».